Глава 17. Долина маноа 29 октября. 13.00. Черный новенький пикап резко подкатил к ранжереям Дендрария Вайпака и приткнулся на стоянку. Из-за руля вылез Дон Макеле, директор по безопасности Наниджен. Он закинул на плечи рюкзак, прицепил к ремню ножны, присел на корточки возле густых кустиков белого имбиря и вытащил нож. Нож был непростой. к бар с белым клинком, специальной разработкой для морской пехоты. Дон осторожно раздвигал стебли, пока не показался миниатюрный шатер, базовая станция «Альфа», полускрытая среди узких зеленых листьев. Мужчина наклонился поближе, присматриваясь, и кончиком ножа аккуратно сдвинул в сторону крошечный матерчатый полог. «Есть кто-нибудь?» Он хорошо знал, что ответа все равно не услышит, даже если кто-нибудь из микроскопических человечков вдруг и откликнется. Ладно, по крайней мере, никого не видать. Станцию «Альфа» законсервировали где-то с месяц назад, когда ее покинуло последнее из работавших тут полевых бригад. Макеле воткнул нож в землю, взрезал по кругу дюр, поддевая его поглубже, и стал выковыривать из земли бункер, С бетонного кирпичика сыпалась земля, а шатер на нем трепетал и шатался. Наконец Дон поднялся, обстучал бункер об подметку, чтобы стряхнуть налипшие комья грязи, и убрал его в рюкзак. Потом он вытащил карту и внимательно изучил ее. Следующая остановка — станция Браво. Бывший морской пехотинец быстрым шагом двинулся по тропе, ведущей к папоротниковому оврагу. Через полсотни футов Он резко свернул стропы и, не сбавляя хода, стал все так же споро пробираться сквозь заросли. Согласно карте, станция Браво располагалась с южной стороны от большого дерева Куа, а на его стволе даже была метка, чтобы станцию было проще найти. Однако Макеле все-таки пришлось немного потоптаться вокруг, прежде чем обнаружилось искомое дерево. Вон оно, прямо к стволу прилеплен ярко-оранжевый светоотражающий ярлык. Мужчина поводил взглядом по земле, нашел шатер и пригляделся. «Вроде никого. Ну а в бункере?» «Эй!» — громко выкрикнул Дон Макеле, притопывая ногой. «Будь тут кто-нибудь из людей, они давно бы повыскакивали. Ноль эмоций. Никакой тебе разбегающейся в стороны мелкоты». Начальник охраны опять взрезал дюрн, выдернул бункер и пристроил его к станции «Альфа» в рюкзаке. Затем снова сверился с картой и перевел взгляд на склон, поднимающийся к скалистым уступам. На них, где-то на самом верху, скрывался кратер Танталус. Но ну, нахрена тащить в офисе станции до единой? Только время псу под хвост. Микромир давно уже поглотил этих студентов без всякого следа. Однако приказы положено выполнять. Мысль о том, что так он лишит студентов последней возможности выжить... Дона особо не терзала. Выживать, похоже, уже давно некому. И ничего такого он не делает, просто собирает станции. Служба есть служба. Кособоко, продвигаясь вдоль довольно крутого уклона, он последовательно выдернул из земли станции Фокстрот, Голф и Хотел. Мужчина шел быстро, хоть и джунгли, но все же не впервой. Забравшись повыше... Он отыскал станцию Индия и выкопал ее тоже. Еще выше находилась станция Джулет. Ее сильнее прочих облепила грязь, пришлось ножом скрести. А вот станция Кила словно сквозь землю провалилась. Ей полагалось находиться в зарослях вьюнка у подножия утеса, по соседству с небольшим приметным водопадом. Но вот ее-то как раз и не удавалось найти. В конце концов, Дон Маккелли решил что кило попросту смыло сильным дождем. Такое тут иногда случалось. При столь крошечных размерах в непогоду особо не устоишь. Несонах он, бывший морпех той же дорогой двинулся по склону вниз, обратно к оврагу, в самой глубине которого, меж стволов альбиции, скрывалась станция эха. Эй-эй-эй! Этот звук громом разнесся под сводами бункера, сотрясая их до основания, и моментально разбудив спящих сладким сном студентов. А потом помещение и впрямь затряслось, задрожало, зашаталось, чего все посыпались с коек. Затрещали, заскрипели коробки и ящики, послышался звон битого стекла, резко потух свет. Что это? Землетрясение? Питер Дженсен первым сообразил, что творится. «Там кто-то есть», — завопил он. «Все на выход. Быстро, быстро!» Он торопливо похлопал вокруг покойки в поисках налобного фонаря. Нашел его, нацепил, включил. И тут же опять зажегся верхний свет. Наверное, из-за неистовых толчков устоящих в чулане огромных батареек просто отошли контакты. Рик Хаттер схватил банку с тротиками и проворно полез вверх по лестнице к люку. Карен Кинг за ним. Остальные лихорадочно хватали вещевые мешки, мачете, В общем, все, что попадалось под руку. Наконец, оказавшийся впереди всех Рик уперся головой в крышку люка. Он взялся было за штурвал, чтобы отдраить ее. Но в тот же миг все помещение как-то странно качнулось, перекосилось, и он свалился с трапа прямо на голову Карен. Остальные тоже не удержались на ногах. Бункер резко крутнулся вокруг своей оси, и какой-то оглушительно гулкий звук Вновь сотряс его пол и стены. Эх, твою мать! Слова эти отдались внутри артиллерийской канонадой, словно в самом настоящем бомбоубежище. Он привычно взрезал дерн вокруг станции эха, вытащил ее из земли и поднес глазу, заглянув в темный зев входа, как в окуляр. Под крышей шатра царил настоящий кавардак. Все было не на своих местах, Раскидно, как попало. Странно. Надо бы и внутри посмотреть. Дон неловко ухватился пальцами за крошечный штурвальчик за драйки, но тот сразу же отломился от люка. Теперь уже не открыть. Да уж. Мужчина положил станцию на землю, встал на колени и попробовал подковырнуть люк кончиком ножа. Никак. Сидит так плотно, что ничего не подсунешь. Макеле подкинул в руке нож. Чем мы тебя распилим. Зазубренный клинок боевого ножа Ка-Бар для крошечных человечков размером с десятиэтажный дом с ужасающим грохотом и рычанием заерзал под потолком, и на пол полетели куски бетона, открывая зияющий пролом. С каждым движением гигантское лезвие все глубже врезалось в стены, быстро опускаясь к полу. Рик опять пулей взлетел по трапу, и бешено закрутил штурвал. Есть. Он приоткрыл люк, просунул туда вещь-мешок, но в ту же секунду ощутил, что весь бункер вздымается ввысь. Ну да, вон и земля уже далеко внизу. Вдобавок бункер завалился на бок, и теперь Хаттер уже не стоял на лестнице, а лежал на животе. Остальные толпились под ним на одной из стен вместо пола. Рик протянул вниз руку и зацепил пальцы Амара который оказался ближе всех, подтянув Синха к себе, Хатер пропихнул его в люк, посмотрел, как тот медленно падает вниз. Бункер тем временем все поднимался вверх, раскачиваясь во все стороны. Крику пролез Питер Дженсен. "Помогай вытаскивать остальных", выкрикнул он. Кое-как Питер с Хатером ухитрились протолкнуть в люк Дэни. Они увидели его падение и услышали истошный визг. Потом настала очередь Эрики. В бункере теперь творилось вообще черт-те что. Дженни Лин застряла между раскрошенным бетоном и продолжающей своей неуклонные рывки гигантской пилой, неловко подвернув руку. Карен Кинг силилась ее высвободить, но безостановочно мотающееся туда-сюда массивное лезвие грозило разделать на куски их обеих. «Рука!» — всхлипнула Дженни. «Никак не вытащить!» В этот момент к ней, не удержавшись, ехал стол, а потом подкатилась еще и здоровенная цементная глыба. Карен ногой отпихнула глыбу, подивившись собственной силе и не оставляя своих лихорадочных попыток освободить подругу. Бункер опять ухнул вниз и стукнулся о озен. Нож распилил его напополам. Лин и Кинг выбросил наружу. Сверху мелькнуло небо. На фоне солнца над ними громоздилась человеческая фигура. Человек был незнакомый. Открылся огромный рот, послышались ракочущие звуки, нож взметнулся вверх. Карен рывком поставил Жени на ноги, бросив взгляд на нависший над ними клинок. Рука Лин безвольно висела под странным углом. — Бежим! — выкрикнула Кинг, когда гигантский нож, сверкнув на солнце, резко пошел вниз.